Отчасти может быть вести такую открытую жизнь побуждала Марию Ивановну забота о своей Пенилопе, о Наташе. Девушке было уже за 20, то есть по тогдашним понятиям давно пора замуж. А Мария Ивановна была заботливая мать. В поклонниках недостатка не было, но серьёзных намерений никто не обнаруживал. Одно время ухаживал за Наташей Орлов, трудно определить какой И весной 1814 года Гриша из армии спрашивал мать, верны ли дошедшие до него слухи, что Наташа выходит или уже вышла за Ролова. Но Мария Ивановна отвечала ему: "Всё это вздор. Она под той же крышкой со мной живёт. Непонятное дело. Как могли такие фальшивые вести дойти до Франции?" Это правда, что он Пенилопе Куры строил, но ничего из этого не вышло солидного, или лучше сказать, его родные разбили, то есть графиня Орлова. Она, что приехала в Москву, то он перестал почти ко мне ездить. Потом, уже года полтора спустя, были у неё виды на Александра Дмитриевича Суфьева, штаб ротмистра Ахтырского гусарского полка из хорошей московской семьи. Вчера, пишет она, Октябрь 1815 года. У меня был Алсуфьев. Нынче едет в полк, который в Старой Руси 600 верст отсюда. Для меня он стал молодец хоть куда, а нашей Пенелопе всё не по вкусу. Право не знаю, какого она жениха дожидается. Только двух эдаких девок я знаю: графиню Орлову, то есть Александру Александровну. Да то и не мудрено, она от богатства себе не находит мужей, ей все кажется, что для мужиков ее на ней женятся, а Наташа, из чего капризничает, не понимаю. Однако, несмотря на неохоту дочери, Марья Ивановна, видимо, приманивала Алсуфьева. Когда в следующем июне, значит, 1816 года, Алсуфьев опять приехал в Москву, с отпуском на 3 месяца. Мария Ивановна писала Грише. Это на наше счастье, мой друг, в другой раз годом отпускается. В это же время она имела виды на князя Меншикова. Вероятно, у неё были для этого основания, но ни то, ни другое не удалось. Алсуфьев, как только приехал, начал явно ухаживать за одной из Ковериных, и что хуже, увлёк за собою и Меншикова. Ровно месяц спустя Мария Ивановна пишет: "Алсуфьев женится на Ковериной, Меншиков, говорят, тоже на Ковериной". Это Алсуфьев работает и для себя, и для него. Они большие приятели. И признаюсь тебе, очень мне грустно, что князь Меншиков из наших рук отбил Алсуфиев. Пускай бы уж кто другой, а не этот дурак. Смерть досадна, признаюсь тебе, мой милый друг. Думала, что Меншиков будет наш. Меншиков не женился на Ковериной, да не женился и на Наташе. Алсуфиев действительно женился на старшей Ковериной, Марии Павловне, но меньше чем через 3 года вдовел Мария Павловна умерла в 24 лет от чехотки. Эти барышни Коверины были сёстры пушкинского приятеля Гиттингенса. Их было трое, все очень красивые и все рано угасли в чехотке, унаследованной от матери.